глава двадцать один калашин освободился не к часу как планировал а почти в половине шестого вечера хорошо предупредил августину бенц что задерживается после этого звонка он все время думал о ней сколько бы ни пытался гнать от себя эти мысли а вспоминалась прохладная кожа руки которой он коснулся ее смущение собственная растерянность и тут же возникшее желание сбросить ботинки протопать в носках обратно в уютную столовую, сесть в глубокое кресло у торшера и закрыть на несколько минут глаза. Открыть резко, почувствовав пряный аромат ее духов. Она рядом присела на ту маленькую низкую скамеечку, обитую темно-синим бархатом, что заметил он у ножек этого кресла. И так ему спокойно и расслабленно, хорошо. От приятных грез отвлек оперативник принёс записи ещё с одной камеры наблюдения над входом в небольшое кафе почти напротив въездной арки в закрытый двор, образованный четырьмя домами. Жаль, что камера была установлена всего три дня назад. Периодичность появления чужих машин во дворе просчитать было невозможно. А такие автомобили обнаружились в количестве пяти штук. Два грузовика с надписью «Магнит» понятно разгружались у задней двери супермаркета, Это видно было и на записи с другой камеры, над подъездом новой пятиэтажки, построенной на месте снесенных бараков позапрошлого века. К сожалению, с этой камеры подъезд, где произошло убийство, виден не был. Еще одна иномарка, с номерами, отсутствующими в списках, въезжала во двор дважды, за день до убийства, утром и поздно вечером. Утром время ее пребывания во дворе было семь минут, а второй раз она задержалась почти на три часа, и вновь на камере над задним подъездом к магазину ее видно не было. Четвертый автомобиль марки «Рено», как майор только что выяснил, принадлежал менеджеру супермаркета «Магнит». Он ставил машину по договоренности с одним из жильцов дома, приятелем, на свободное днем место на стоянке. Калашин отдал в разработку иномарку и ждал результатов. Как и предполагал, Автомобиль «Тойота» черного цвета принадлежал Дашевскому Льву Марковичу, ныне покойному. У Игоря сразу возникла цепочка вопросов. Почему в день убийства Дашевский пришел на съемную квартиру пешком, если до этого пользовался личным транспортом? И где сейчас авто? «Тойота» нашлась на стоянке университета. В багажнике обнаружили труп неизвестной молодой женщины. Выяснить, кто она, труда не составило. Ее опознал сотрудник лаборатории, с которым когда-то работал Дашевский. Женщину звали Дарьей. Ее на той неделе, точнее, в пятницу, Лев Дашевский при случайной встрече представил как новоиспеченную жену. Девичью фамилию выяснили быстро. Городец. Дарья Юрьевна Городец. 1990 года рождения. Урожденка города Миас Челябинской области. Временная регистрация в квартире, где произошло убийство. Льва дошевского До дома, где жила Августина, он доехал за семь минут. Мелькнула мысль о пресловутом наборе из букета цветов и коробки конфет, но Калашин подумал, что ей такой банальный знак внимания вряд ли понравится, более того, обидит, поэтому по пути купил в супермаркете большое полено пломбира, банку вишневого варенья и коробку киви, то есть то, что любил сам. Он понимал, что это поздняя встреча никак не свидание, говорить они будут о деле, и, по правде сказать, придется ему брать показания, потому как за сутки произошло два убийства близкого Августине Человека Льва Дашевского и его молодой супруги Мотив неизвестен, и он, Калашин, очень рассчитывает на помощь Августины Бенц. Но мороженым полакомиться им никто не помешает. С этой мыслью Игорь нажал кнопку звонка на двери уже знакомой квартиры. Ого, только и успел мысленно восхититься он, с трудом узнавая в красавице, открывшей ему утреннюю молодую женщину с синевой под глазами, бледной кожей и волосами, забранными в тугой пучок. "Проходите", посторонилась она, впуская в квартиру. "Обувь снимать не обязательно". "А можно?" перебил он, понимая, что прозвучало нагловато. "У вас есть тапки?" "Есть", смутилась она, открывая нижний ящик узкого комода. Спасибо. Вот, к чаю или к кофе. Он протянул ей пакет, сунул ноги в клетчатые шлепанцы и вопросительно посмотрел на Августину. Ох, как нравилось ему ее покрасневшая личико и блеснувший испуганный взгляд, и тонкое запястье руки, принявший пакет. Он хотел туда, в столовую, к торшеру, в то кресло рядом и ноги на скамеечку, а чашку кофе, ну или чаю, Можно на треугольный столик, закрепленный на ножке светильника, на молочного цвета салфетку, связанную вручную. Уж он знал в этом толк. В их с Ольгой дачном доме такого кружевного чуда было много. На полках буфета, под горшками с цветами, на старом бабушкином трюмо. «Игорь Сергеевич, проходите сразу на кухню. Я приготовила ужин, мы с Мишей не садились еще, ждали вас». «Вот болван». Ребенку даже шоколадку не купил. Подумал с досадой, по одному лишь запаху сразу определив, в каком направлении двигаться. И ужин получился. Таким домашним, за круглым небольшим столом, и на даче стоял такой же. Тарелки в мелких букетиках, из тех бабушкиных времен и такого удобного размера, как лето уместилась картошка и салат. Вот ингредиенты салата Калашин угадал не сразу. С четвертой только попытки, подзвонки смех Мишки, перечисляя все овощи, что знал. Насадив на вилку кубик чего-то зеленого и плотного, рассмотрев детально, радостно воскликнул «Авокадо!». «Тепло, уже тепло, кое-что угадал», — веселился тот. А Калашин искренне недоумевал, беспомощно глядя на ласковую улыбку Августины. «Это не овощ, а фрукт», — подсказала Татиха. «Неужели обыкновенная груша?» — ужаснулся Калашин своей недогадливости, но был награжден громкими аплодисментами. Он до такой степени расслабился, что забыл, зачем пришел. Августина напомнила, отправив Мишку играть в свою комнату, а ему Калашину, наливая чай. Что ж, кресло у торшера, скамеечку и чашку кофе на кружевной салфетке он еще не заслужил. Игорь Сергеевич Моя соседка Лилия Модестовна напомнила мне об одной важной детали, касающейся кольца, которое я отдала дошевскому В день смерти отца к нему приходил гость. Им был старший брат Льва Борис. Так вот он требовал у отца это же кольцо. А папа был напуган, я это видела, и почти сразу же после нескольких слов потерял сознание. Что он сказал, помните? Борис назвал отца «учитель». Намекнул на какой-то поступок отца, видимо, плохой, после чего и случился приступ. Но я не знаю, о чем шла речь. Мне было всего тринадцать лет. Я очень боялась, что папа умрет, старалась не отходить от него надолго. «То есть Борису нужно было кольцо, но он его не получил. Он приходил к вам после? Вы кому-нибудь рассказывали об этом визите?» «Нет, и не приходил. Я знаю, почему». Почти сразу тот попал в психиатрическую клинику, где и умер лет пять назад. Расскажите подробно о ваших отношениях со Львом Дашевским. Это не праздное любопытство, Августина Самуиловна. Потропился добавить он, заметив, как-то смутилась. Обычная влюбленность в старшеклассника. Без взаимности и надежд. Да, я поступила на биохим ради него, чтобы видеть чаще. Хотя биология и так была любимым школьным предметом. Я просто наблюдала за львом, не навязываясь. Это было бы напрасно, насильно мил не будешь. Но однажды он сам подошел ко мне. С того дня начались наши отношения. Вам может показаться странным, но мы были друзьями. Я была в курсе всех его увлечений и разочарований. «Мазохизм какой-то», — не удержался Калашин. «Пусть так, но наступил день, когда мы стали близки». Это сейчас я понимаю, что предложение жить вместе было корысти ради. Он подбирался к кольцу, узнав о нем и его ценности, видимо, от Бориса. «И в чем ценность?» — вы говорили, кольцо недорогое. «В том-то и дело, что не знаю. И Лилия Модестовна не в курсе. Они с папой дружили с детства, втроем дружили. Лилия Модестовна была подругой и моей мамы. Лев Дашевский, как я понимаю... Тоже не объяснил, зачем оно ему понадобилось. Нет, пока он жил здесь, пытался его найти. Я однажды заметила, как он обыскивает мастерскую отца. Тогда отговорился, что ищет булавку для галстука. А после этого случая, буквально через пару дней, он исчез из моей жизни, более чем на пять лет. Просто не пришел ко мне. Волноваться я начала не сразу, он и раньше бывало не оставался на ночь. Я пошла к нему домой спустя неделю но дверь мне открыли чужие люди. Оказалось, что квартира продана им год назад. Где он жил, когда ночевал не у меня, не знаю. В лаборатории, где работал, мне тоже ничего не объяснили. Не помог и ректор университета. Дашевский был осужден на шесть лет за изготовление наркотических средств, Августина Самуиловна. А сам? Он сам употреблял? Боже мой, а как же Миша? Он крепко прижимал ее к себе, тыльной стороной ладони поглаживая волосы, легко касаясь сухими губами уголков глаз, мокрый от слез щеки, шептал слова утешения. Откуда-то знал, чувствовал, какие слова нужны. «Нет, себя он берег, не волнуйся. Мишка чудесный, здоровый малыш. А хорошего человека мы с тобой из него вырастим. Вместе», — убеждал он, веря в это сам. «И мне не нужно будет теперь решать все самой», — Удивлённо и пытливо спросила она, а он лишь кивнул, прижимая её к себе ещё крепче.